Глава 47. Лиана. Из-за того, что мой адвокат затянул процесс подготовки документов, Кинг настоятельно порекомендовал мне обратиться в контору его адвоката, который ведет все его дела. Моим адвокатом стала очаровательная миссис Миллер, мягкие черты которой не делает речи даже невероятно строгий деловой костюм и такая же прическа. Миссис Миллер вынимает из папки документы и кладет передо мной два экземпляра. Ознакомьтесь, на пятой странице написано, что вы не имеете имущественных претензий к мужу, как и он к вам. На шестой также прописаны обязательства неразглашения подробностей вашего брака и развода. На седьмой продублированы пункты брачного договора, касающиеся развода. Это чтобы ни у кого не возникало сомнений, что его условия соблюдены. И, конечно, соблазна взять то, что не положено. Я оставляю вас на несколько минут, чтобы вы могли спокойно прочитать документ. Благодарю. Она выходит, а я погружаюсь в сухой мир фактов и сложных слов. Сейчас я как никогда благодарна Кингу за то, что в свое время заставил меня закончить колледж, и я понимаю смысл того, что читаю. Развод. Имущественные права, машины, дом, квартиры, инвестиции, компания. Под конец документа буквы перед глазами уже пляшут, и заключительное положение мне приходится перечитывать по два раза, чтобы вникнуть в суть». Как только я заканчиваю и успеваю сделать только глоток воды из стоящего передо мной стакана, как в конференц-зал возвращается миссис Миллер. «Все в порядке, миссис Мур?» «Да, спасибо». Киваю. «Тогда». Она присаживается и листает разложенные передо мной документы. «Поставьте подпись здесь и вот здесь». Мы еще некоторое время проводим в конференц-зале. Миссис Миллер объясняет мне, как будет происходить процесс и сколько времени он займет. А мне уже хочется поскорее улететь из страны и сделать вид, что все это осталось позади. Почему-то даже без полоскания нашего с Джошем нижнего белья упоминания в прессе этого бракоразводного процесса все равно вызывает желание помыться, как будто я испачкалась в чем-то вязком. После встречи с адвокатом я некоторое время прогуливаюсь по городу, потому что мне нужно настроиться. В квартире ФБР Остались кое-какие мои вещи. Например, недовязанный шарф, который мне совершенно не нужен. Но почему-то именно сейчас я чувствую, что не проживу без него ни дня. Сразу после развода я заберу свои вещи из дома Джоша или не заберу. Может, этот мстительный крысеныш уже сжег все или раздал своим шлюхам. Пофиг. Куплю новое. Я могла бы купить новое взамен всему тому, что осталось в квартире ФБРовцев. Но почему-то все равно тащусь туда. Глупая, глупая ли она? Влюбленная по уши в агента, идеального мужчину, до уровня которого я никогда не дотянусь. Я даже не уверена, что стала бы пытаться. Никогда в жизни мне не хотелось доказывать свою состоятельность или собственную местность в том или ином обществе. И сейчас не хочется. Но не потому, что не считаю нужным, а потому, что заранее считаю эту затею провальной. Достаточно поставить меня рядом с сестрой «но», и контраст будет просто выжигать глаза. «Осторожно!» Выкрикивает велосипедист, и я едва успеваю отскочить, потому что, замечтавшись, зашла на велодорожку. Останавливаюсь и за вздохом смотрю на океан, а потом понимаю, что картинка кажется мне крайне знакомой. Поворачиваю голову, и воздух застревает в горле. Я не понимаю, как дошла до этого дома, но я уже возле него, так что забрать шарфик мне все же удастся. Почему я не забрала его сразу, когда брендон привозил меня в квартиру? Я даже самой себе боюсь отвечать на этот вопрос. Все это слишком очевидно и жалко видимо ключи от этой квартиры я не отдала брендену по той же причине по которой сейчас захожу в нее здесь еще не убирали что удивительно мне казалось сразу после того как я съеду в квартире мгновенно уничтожит следы моего пребывания но нет все вещи по-прежнему лежат на тех местах на которых я их оставила и снова мне хочется случайно забыть что-нибудь потому что какая-то глубоко скрытая часть меня надеялась все же застать квартире но посмотреть на него в последний раз чтобы Не знаю зачем, может запомнить дорогие мне черты, почувствовать запах и запечатлеть его в своей памяти, возможно даже удостоиться скупой улыбки, а поскольку его здесь нет, я подсознательно хочу иметь повод вернуться еще раз. Из горла вырывается полустон, полувсхлип, и я понимаю, что мне пора сваливать, причем не просто уходить, а буквально убегать, чтобы не расклеяться окончательно». Схватив с дивана свое вязание, я заворачиваю моток шерсти в шарф, вкалываю в него спицы и засовываю подмышку. Взять с собой сумку побольше я, конечно, не догадалась. Перед выходом из квартиры решаю еще переобуться в стоящие здесь кроссовки, потому что прогулка на каблуках привела к тому, что мои ноги гудят. Присев на небольшой пуфик, я медленно снимаю босоножки и растираю затекшие лодыжки. Потом тянусь кроссовкам, но в этот момент слышу, как в замке поворачивается ключ. Сердце за секунду разгоняется, как гоночная машина, колотится, словно ненормальная, заставляя меня задыхаться. Встав, выпрямляюсь и будто в замедленной съемке наблюдаю, как открывается дверь, и на пороге квартиры возникает но. Ситуация, как в самом ужасном кошмаре, и в то же самое время в лучшем романтическом кино. В голове такой гул крови, что закладывает уши, а кончики пальцев немеют. И сразу за этим я ощущаю покалывание. Но смотрит на меня так же, как и я на него. Как будто не может поверить, что я здесь. И что я настоящая. А не непривидевшийся ему мираж. Он медленно закрывая дверь и делает шаг ко мне. Лиана? Тихо произносит он невероятно низким бархатным голосом, от которого волоски на теле встают дыбом. «Но», — отзываясь хрипло, — «мне кажется, проходит всего секунды, но она ощущается как вечность. Воздух за это время успевает накалиться и начать потрескивать. А потом наши тела словно намагниченные и бросаются навстречу друг другу. Я буквально влетаю в объятия, но и наши губы соприкасаются».